«Глава двадцать Тебя можно поздравить? Вроде того», – улыбнулась Варя. «Мы только что покинули владение инквизиторов, предупредив коменданта жилого сектора о выезде. Фурсову записали под мою ответственность. Варя успела встретиться со своим стряпчем, подписать и пропечатать нужные бумаги, и теперь она могла себя называть главой рода Фурсовых» совместительству единственным представителем. В отличие от меня, у девушки на момент вступления в законные права имелась родовая печатка. Думаю, она выполняла задание отца и управляла частью процессов, но это не точно. И где она? Девушка осматривала стройные ряды припаркованных машин. Вжух семенил рядом. Машины катаморфу не нравились. Причем эта неприязнь была стойкой и не проходила со временем. Нет, он любил сидеть внутри и рассматривать проносящиеся мимо дома, но от чужих авто ждал любого подвоха. Быстрые бронированные твари, против которых не работают когти и клыки. Так он видел достижения нашей цивилизации. «Вот, я указал на свою таврию». «Крутая тачка», — оценила Фурсова. Ее взгляд был прикован к люксовому внедорожнику, возвышающемуся над моей колымагой, словно недостижимая горная вершина. Нет. Я ухмыльнулся и разблокировал двери своей малютки. Все проще и прозаичнее. Лицо девушки погрустнело. В салон она влезла чуть ли не с выражением брезгливости. Устроившись поудобнее в водительском кресле, я запустил автопилот и назвал адрес родовой усадьбы Фурсовых, где побывал с дружественным визитом еще в августе. «Автопилот!» — изогнула красивую бровь Варя. «Я не умею водить». «Да ты издеваешься?» Варя не выдержала. «Как можно не уметь водить? И что это за допотопная корыто? Зачем ты его купил?» «Ну...» Я наблюдал за тем, как Таврия маневрирует, пытаясь выбраться с забитой до упора парковки. Откровенно говоря, я ничего не покупал. Это арендованная машина. Фурсова закрыла лицо рукой. Да, я нищеброд. Честно признаюсь, наблюдая за реакцией. Ты что, не знала? Любимый папочка лишил меня наследства. Доступ к его деньгам в транскапитале заблокирован. Первый транш за крем еще не поступил. Как прикажешь выживать в таких условиях бедному инквизитору? Варя, безусловно, в курсе происходящего. Просто она думала... Да не знаю, что она думала. Фантазировала, что в пустоши зарабатывают миллиарды. Некоторые зарабатывают клана, например. Или европейские корпорации, поднимающиеся на биотехнологиях. Но уж точно не рядовые члены экспедиций. «Мы это исправим», — девушка взяла себя в руки. «Теперь я управляю твоими делами, Ростислав». «Готовься к возвышению, посмотрим», — хмыкнул я. «Главное, не возвыситься до состояния трупов». Фурсова рассмеялась. «У тебя своеобразное чувство юмора», — мне говорили. Автопилот кое-как справился со своей задачей, и мы влились в плотный автомобильный поток. Солнце давно закатилось, и нас окружало море городских огней. Припятский проспект растянулся до бесконечности — отгородившись от осенней ночи фонарями и рекламными досками. Вжух завороженно впитывал в себя этот хаос. Глаза твари следили за проносящимися мимо машинами. «Я знаю, у тебя были плохие отношения с моей сестрой», внезапно заговорила Варя. «Юлия Володкевич-Фурсова, моя мачеха в этом мире, была кровной сестрой Варвары, старшей, естественно». Андрей Поликарпович имел трех жен, выбирая их в точном соответствии с генетическими рекомендациями. Несложно догадаться, что возраст здесь не играл решительно никакой роли. Отвратительное. Я не стал спорить понапрасну. У меня тоже. Серьезно? В детстве она любила меня побивать втихую от родителей. Пользовалась возрастом и преимуществом в силе. Потом я пробудилась... Открыла в себе кинетические способности. Ну, а Юля... Она была эмпатом, вспомнил я. Неважное подспорье в драке, рассмеялась Варя. Понты объяснимы, пожимаю плечами. Она старшая в вашем поколении. И что? Вскинулась блондинка. Во-первых, отец решил, что сделает главой рода Дениса. А во-вторых, ну, ее пожертвовали. Пешка для династического брака. Без боевого дара. — ухмыльнулся я. — Именно. Не знаю, в чем прикол водить автомобиль. Это же не лошадь и не летающая горная тварь. Там повиновение, подчинение, а здесь бездушная техника. Хорошо, что придумали автопилот. Можно не заморачиваться всеми этими рычагами и педалями. — Что ты хочешь найти в доме отца, если не секрет? Девушка ответила не сразу, но ответила — Блокнот, в котором записаны полезные контакты. Все, кто задействован в схеме. Понимаешь, отец лично занимался торговлей. Меня понемногу вводил в курс дела, но даже я не знаю всех нюансов. А Денис и подавно не знал, хотя его готовили на преемника. Папа был уверен, что я лучше справлюсь. А почему? Денис, ну, он был воспитан в европейских традициях. Уважал законы, хотел отмыть все активы и вести бизнес по белому. Папу это устраивало, но в определенных границах. Яйца по корзинам. Все наши инвестиции не могли сравниться с тем, что приносил рудник, могу себе представить. «Блокнот очень важен», — твердо произнесла Варя. «Я смогу восстановить недостающие звенья цепи». Чем быстрее я это сделаю, тем выше вероятность, что ты получишь первую выплату в сентябре. Поверь, это не все наши проблемы. Что еще не так? Я рассказал о том, что наемники в последнее время неважно финансируются. Я не могу наладить поставки топлива и провизии, а кое-кто хочет увидеть землю. Уровень недовольства растет. Если ничего не сделать в ближайшее время, мы потеряем рудник и будем заново набирать людей, готовых работать в таких условиях». Варя все внимательно выслушала и задумчиво произнесла. «В ближайшие дни будет план. Какой? Антикризисный». Примерно через час мы подъехали к родовому гнезду Фурсовых и остановились перед воротами КПП. Створки были заклеены желтой лентой с надписью «Место преступления. Не пересекать». Таврия, не сумев обнаружить нормальную парковку, остановилась у съезда. Мы выбрались из салона, осмотрелись. Усадьба стояла на отшибе. Ближайшие владения я даже рассмотреть не смог из-за высоких заборов и деревьев. Улица утопала в тени каштанов. Кое-где тускло светились фонари. КПП производил удручающее впечатление. Выбитые стекла, пятна крови, флюоресцентные меловые силуэты на тротуаре. «Подожди». Остановил я Варю, шагнувшую к неприметной калитке. «Дай мне пару минут». Опустившись на одно колено, я положил ладони на теплую плитку. Закрыл глаза, прогнал энергию по каналам и включил ретроскоп. На меня тут же обрушились образы. Только успеваю отсеивать». Полицейские сирены, куча людей в форме, взлом створок, переговоры по рации. Нет, еще раньше. Вечер, когда мы встретились с Варей в кафе. Тени, вспышки, яростные крики, звон стали. Среди теней был кто-то летающий или умеющий нарушать законы гравитации. Силуэт мягко взлетел вверх по стене, приземлился на крышу будки, после чего спрыгнул с обратной стороны. Бесшумно извлек парные ножи и за считанные секунды вырезал тех, кто охранял ворота. Впустил своих спутников, человек десять. Немного, но ведь фурсовые не успели набрать полноценную гвардию. Выпрямившись, я отключил ретроскоп. Влил немного энергии в чутье. И едва не захлебнулся в агрессивных амонациях. «Нет, мне не показалось». По ту сторону ворот рыскали твари. Не знаю, кто именно, но я всегда отличаю разломных хищников от примитивной земной фауны. «Держись за мной», — предупредил я Варю, затягиваясь в доспех. «Что там?» — девушка насторожилась. «Ничего хорошего». Калитка оказалась незапертой. Я толкнул металлическую створку... Буквально подлез под провисшей лентой и оказался во дворе усадьбы Фурсовых. Чутье буквально взвыло. К нам стремительно приближались неведомые существа. «Оставайся там!» — гаркнул я. Удивительно, но Варя послушалась. А я, сжав правый кулак, отрастил ледяные шипы. В левой ладони собрал сгусток пламени и тут же выставил перед собой воздушный щит. Нечто здоровенное рычащее врезалось в прозрачную стену, частично проломило ее и увязло в густом киселе, сплетенном из ночи и звезд. Еще немного, и хищник пробил бы мою защиту. Размахнувшись, отправляю огненный шар прямо в морду существа, не имеющего аналогов и названий в этом мире. Зато в моей прежней реальности эти монстры встречались. Макабры, так мы их называли. Огромные, сильные, с частичной антимагической защитой. Выглядят... Э, даже не знаю, с чем сравнить. Тварь смахивает на вымершего миллионы лет назад геликоприона. Эдакую акулу с тупыми злобными глазками и зубной спиралью. Представьте, что у обычной акулы из нижней челюсти выросла дисковая пила. А еще она покрылась чешуей, и отрастила четыре мощных лапы с втяжными когтями. Представили? Вы получили некое подобие макабра. Шар врезался аккурат в пасть хищнику. Раздался утробный рев. Макабру подарок не понравился, но серьезного ущерба монстр не получил. Что ж, будем действовать иначе. Вкачиваю побольше эфира в мясорубку, и под макабром разверзается земля». Пока земляная воронка перемалывала тварь, я выхватил из чехла сакс и повернулся лицом к следующему монстру. Еще один макабр, как несложно догадаться. Сворачиваю мясорубку. Отдаю приказ катаморфу. Вжух срывается в полет. На большой скорости проносится мимо бегущей твари и вскользь задевает глаз макабра, крылом с острой роговой пластиной. Хищник яростно рычит, притормаживает и отмахивается лапой от злой птицы. Бесполезно. Вжух закладывает вираж в нескольких метрах над землей и снова пикирует на врага. Росчерк по носу. Отступление. Я, усилившись, прыгаю. Земля проваливается вниз. Макабр быстро приближается. Оказавшись на холке у зверя, Я одним движением загоняю сакс в микроскопический мозг твари, добавляя побольше ледяного урона. Нож с хрустом пробивает черепную коробку. Макабр дергается, сбрасывает меня на землю. Падаю, перекатываюсь. Развернувшись, хочу добавить еще какой-нибудь стихии, но монстр уже дергается в конвульсиях. Что интересно, я прямо сейчас впитываю энергию зверушек, укрепляя ауру. Больше никто не нападает. Чутье успокоилось. Подхожу к макабру, выдергиваю из черепа сакс и вкладываю в чехол. Убираю бесполезные шипы из правого кулака. Вот кто бы мог подумать, а? Какой псих протащил на землю этих чудовищ? Схватка проходила почти в кромешной тьме. Двор Фурсовых освещала разве что убывающая луна и в молочно белом свете туши макабров смотрелись сюрреалистично вторая частично превратилась в желе что это раздался голос фурсовой как ты это сделал пожав плечами я вложил сакс в ножны пристегнутой крясе многовато вопросов вжух снова превратился в милого котика просительно уставился на меня хрен с тобой Покровительственно улыбаюсь. Жри. И питомец, игнорируя ошарашенный взгляд Вари, набросился на остывающую тушу целого макабра. Девушка неплохо держалась, первые секунды. Потом ее вырвало. Ну-ну, я использовал паузу, чтобы хорошенько прочесать окрестности зрение. Не драматизируй. «Макабры были не единственными сюрпризами, которые оставили нам заботливые убийцы. Судя по всему, уроды хозяйничали здесь после визита полиции. Я обнаружил три артефакторных ловушки, причем в местах довольно очевидных. Дорожка, ведущая к дому, парадное крыльцо и подножие лестницы на второй этаж. Кому-то Варя здорово мешала». И я сильно подозреваю, что к истреблению ее рода приложил руку вездесущий немец. Вот только одна деталь не укладывалась в мозаику. Где простой уголовник раздобыл опасных разломных тварей? Как сумел протащить через врата, незаметно доставить в туров и сдерживать внутри имения фурсовых? Или это переделанные монстры? То самое биологическое оружие, о котором я узнал в консистории. Я уж молчу о том, что ретроскоп ничего подобного не показал. Значит, этих зверюк протаскивали не через ворота. По правилам я должен сообщить о случившемся дежурному. Но срать я хотел на правила. Привлекать лишнее внимание к разгорающемуся конфликту – это не в моих интересах». «Слишком много нездоровых вопросов может возникнуть у дознатчиков». «Макабры», — сказал я, дождавшись, пока Варя не избавится от ужина. «Что?» — отвечаю на твой первый вопрос. «Эти милые создания называются макабрами». «И откуда ты знаешь?» «Неважно, это уже третий вопрос». «Мы двинулись в сторону дома». За пять шагов от ловушки я свернул на газон и сделал знак Варе следовать моему примеру. «Ты...» — неуверенно начала девушка. «Я никогда не видела ничего подобного». «В этом я не сомневаюсь». У парадного крыльца я остановился. Ловушка была установлена грамотно. «Не обойти, не перепрыгнуть». Суть устройства заключалась в том, чтобы среагировать на давление ноги и выпустить смертоносный газ. Я с некоторой долей вероятности выживу, а вот юная наследница рода Фурсовых умрет на месте. «Знаешь что?» — обратился я к своей спутнице. «Расхотелось мне идти через эти двери. Показывай, где у вас черный вход».